Едва ли я могу представлять угрозу для волшебника. Джей Диди не убил ни одного Мрисвиза, и об этом все знают. Ричард, чувствовавший себя несколько неудобно в выбранном Пашей красном плаще, пытался найти утешение в чечевичной каше, которую приготовили специально для него. Паша надела роскошное темно-зеленое платье, которое скорее обнажало, чем прикрывало ее тело. Ричард подумал, что ее грудь открыта более, чем позволяет стыдливость. Молодые люди, приглашенные сестрами или своими наставницами-послушницами, ели мало, но постоянно смотрели на женщин. Никто из них не оставил без внимания Пашу. Многие подходили к ним, представлялись Ричарду, говорили, что хотят с ним познакомиться и обещали показать ему наиболее интересные места в городе. При этих словах, Паша краснела. Ричард спросил кого-то, знает ли он, где войны покупают пиво, и новый знакомец пообещал проводить его туда, когда он захочет. К нему подходили и сестры, молодые и пожилые, хорошенькие и не очень. Все они вели себя так, словно вчера ничего не случилось. Когда Ричард спросил Пашу, она ответила, что сестры Света понимают трудности молодых людей, которые попадают в незнакомую обстановку. Одни сестры улыбались и говорили, что им было бы приятно с ним работать. Другие строго заявляли, что не потерпят с его стороны никакого нерадения. Он, в свою очередь, обещал, что и сам не даст никому повода упрекнуть его, удивляясь собственным речам. Уже в самом конце ужина прибежали две хорошенькие девушки, одна в розовом атласном платье, другая в желтом. Они переходили от столика к столику и нашептывали что-то молодым людям. Наконец, обе остановились у столика, где сидели Ричард с Пашей. Одна из них наклонилась к Паше. — Ты слышала? Джидидия свалился с лестницы. Глаза ее так и блестели. И, представляешь, ногу сломал. Паша охнула. — Не может быть. Мы ж только что его видели. Девушка захихикала. — В том-то и дело. Это произошло всего несколько минут назад. С ним сейчас работают целительницы. Но как это случилось? Девушка пожала плечами. Обычная неловкость. Споткнулся на ковре и грохнулся. Она понизила голос. Говорят, он от ярости испепелил ковер. Волшебным огнем во дворце? Изумилась Паша. Но это же преступление. Нет-нет, не волшебным, конечно, глупенькая. Даже Джидидия не настолько нагл. Огонь был обыкновенный. Но это же один из самых старинных ковров во дворце. Сестры очень недовольны подобной несдержанностью. Они сделали так, чтобы у него все прошло только к утру, в наказание. Пересказав свежую сплетню, девушки обратили внимание на Ричарда. Паша представила их как своих подруг, Селию и Дульчи, послушниц, которые также имели учеников. Ричард разговаривал с ними весьма любезно и даже похвалил их туалеты и прически. Обе улыбались. Когда они, наконец, ушли, Паша взяла его за руку и поблагодарила. За что удивился он? «До сих пор мне еще не позволяли ужинать вместе с сестрами и с послушницами, у которых есть ученики. Это в первый раз. Ты был так любезен со всеми. Я страшно рада, что мы здесь сегодня вместе». И ты такой красивый в этом наряде. К такому платью ты могла бы подобрать и более высокородного спутника, заметила Ричард, расстегивая кружевной ворот. Но я никогда не носил таких нарядов. По-моему, на мне все это смотрится как-то нелепо. Паша довольно улыбнулась. Можешь не сомневаться, что Селия и Дульчи отнюдь не считают, что у тебя нелепый вид. Удивительно, что ты не заметил, как блестели их глаза. «Мне даже показалось, что им захотелось сесть к тебе на колени». Ричард подумал, что если этим девчонкам так нравятся красные плащи, он может подарить им свой, но предпочел не высказывать столь крамольную мысль. «А почему видные волшебники, вроде Джидидии, — спросил он, — не носят подобных нарядов? Их носят только новички, и только они имеют право свободно выходить в город». Чем больших успехов добивается ученик в магии, тем скромнее он должен одеваться. Вот почему Джедидия, который почти что выпускник, носит простой коричневый балахон. В чем же смысл столь странного правила? В том, чтобы учиться скромности. Красивые наряды, большие деньги, большая свобода для тех, у кого меньше могущества. Все эти вещи сами по себе не заслуживают уважения. Молодые люди должны понять, что главное их дар, а не внешние соблазны. Тогда для меня эти наряды вроде понижения. Я уже и так одевался скромно. Тебе еще не положены скромные одежды. Иногда, если пожелаешь, ты можешь носить свою старую одежду, но только не балахон. Горожане всегда определяют силу и возможности волшебников по их одежде. Волшебникам в простой одежде не дозволено появляться в городе. Она улыбнулась. «Когда-нибудь, когда ты достигнешь больших успехов, тебе позволят носить балахон, как настоящему волшебнику». «Мне больше по душе моя собственная одежда», — огрызнулся Ричард. «Когда с тебя снимут ошейник, и ты уйдешь из дворца, ты сможешь и одеваться, как пожелаешь. Но большинство предпочитают одеяния, присущие их занятию, и носят их всю жизнь». Ричард решил сменить тему. Я хочу увидеться с Вороном. Скажи мне, как его найти. Сейчас, на ночь глядя, удивилась Паша. Ричард, сегодня был долгий день, а я еще должна дать тебе первый урок. Скажи, как спуститься вниз. Смогу ли я найти там в столь поздний час Ворона? Труднее сказать, бывает ли он в других местах. Он, кажется, и спит среди книг. Удивительно, что он сегодня поднялся наверх. об этом будут сплетничать и еще неделю. Я не хочу, чтобы он думал, будто я забыл о нем, — пояснил Ричард. — Как мне туда пройти? — Ну, хорошо, — сдалась Паша. — Пойдем, раз уж ты так настаиваешь. Я должна повсюду сопровождать тебя. Пока, разумеется.